Дворец Карла Великого был превращен в развалины. Разорение Ахина, казалось, служило извещением, что империя Карла Великого превратилась в прах. Между тем, как вельможи и духовенство помышляли только о бегстве и спасении, народ с мужеством отчаяния взялся за оружие и дал изрубить себя в орденских ущельях. Немецкий король, страдавший смертельной болезнью, не мог защищать несчастных подданных своих. Впрочем, он приказал своим вассалам выступить против варваров, но он умер 20 января 882 года. Карл Толстый осмелился явиться с армией под стенами Аскалога для наказания стольких преступлений, но, не успев овладеть городом, должен был войти с Готфридом в миролюбивую сделку, которая одна могла спасти честь его оружия. Нортманские военачальники обязались принять святое крещение. И Готфрид приобрел этой ценой в 882 году руку Жизлы, дочери Лотария II, герцогство Фриска и все другие выгоды, представленные некогда Рюрику. Однако же могущественный Готфрид вскоре стал жаловаться на недостаточность приданого Жизлы. Фрисландия не имела винограда, а пиратам нужно было рейнское вино. Император обещал уступить ему Кобленц и Андерних, но при свидании, которое состоялось при Гериспихе, острове на и Рейна-Свартою, между герцогом Фрисским и графом Генрихом Франконским, последний убил Готфрида. После смерти этого предводителя луринские нортманы бросились с новой яростью на грабежи и опустошения. Брат Готфрида Зигфрид наследовавший ему сперва бросился на берега уазы откуда король карломан удалил его заплатив двенадцать тысяч серебряных ливров в следующем году он соединился с нортманами на сене чтобы в восемьсот восемьдесят пятом году осадить париж и когда после многочисленных набегов по всем рекам Нейстрии возвращался в нижнюю алтарингию его встретил майнский архиепископ хотевший остановить его и погиб в битве. Король Арнульф, предводительствуя восточными франками, пошел против него и осадил в складочном месте, окруженном рекой Дылой и обширными болотами, и оттого почти неприступным. Несмотря на эти трудности, франкский король первый пошел на приступ. Зигфрид был убит, несколько тысяч датчан опрокинуты в Дылу, и шестнадцать знамен, трофеи победы, возвестили германскому народу об освобождении Алтарингии. Но Нортманом Луары и Сена была осуждена иная будущность. Со времени царствования Людовика Благочестивого одна из этих воинственных колоний овладела устьем Луары, и когда после смерти этого императора беспокойное честолюбие графа Ламбер или Ландберта употребило в свою пользу силы, которые могли бы отразить общего врага, Но артманы беспрепятственно разъезжали по реке, открывавшей им путь в сердце государства. Около конца 843 года они поселились на острове Гере, имя которого превращенное в Нуармутье напоминало о сожжении монастыря святого Филиберта. Несколько позже, когда Нант в первый раз впал во власть пиратов, они перенесли свое место пребывания на остров Бьер пониже Сен-Флорана, где хижины приняли вскоре вид города. Здесь помещали они своих пленников и добычу, в ожидании возвращения судов, долженствовавших отвезти эти богатства в Отечество. Здесь отдыхали они от трудов или лечились от ран. Горик, первый приверши нортманов на остров Гер, уготовил путь гастингу. Последний дебютировал в своем разрушительном нашествии набегом на берега Соммы, за которым вскоре последовала экспедиция на Луару, где амбуаз, сожженный в 838 году, долго хранил память о них. Гастинг, представляемый современными летописями, злобнейшим человеком, когда-либо существовавшим, если верить древнейшим историкам, Нортманов, родился в той самой Франции, бичом, который сделался впоследствии. Он собрал один из страшнейших флотов, о которых упоминается в IX веке. Со всех концов Скандинавии тысячи искателей приключений